Ты сам всего этого хотел. Это и есть свобода. Можно освободиться еще больше. Позвонить Даше, переспать с ней. Она согласится, конечно. Ты же знаменитость европейского уровня. Про тебя журнал «Таймс» сказал, что ты номер один. А такие девушки согласны только на номер один. Номер два, три или восемь их не интересуют. Впрочем, ты их тоже не интересуешь. Их интересует исключительно твой порядковый номер. Маня Поливанова в таких случаях говорит, «Матерь Божья! Или еще святые угодники?» «Я обязательно послушаю», — пообещал Алекс и снял со стола пакет с дисками, просто чтобы не смотреть на красотку в полоске кружев. «Клянусь вам». нет какой то вы сегодня странный фия пожала плечами если вам здесь не нравится давайте поедем в другое место хотите в дом на берегу сейчас конечно пробки но зато и она коснулась ухоженными на маникюренными пальчиками его руки мы долго будем ехать и болтать обо всем о чем мы с вами будем болтать — Обо всем на свете я люблю болтать. О знакомых, например. Вы знакомы с Максимом Галкиным? — Вот горе-то, — подумал Алекс. — Вот тюха-то, подумала фия, — сидит со своим вискарем, слова из него не выжмешь. «Вот козлы», — подумал мэтр про только что валившуюся компанию развеселых молодых людей и девушек, «опять приперлись, теперь до ночи», — и простер им навстречу объятия. «Господи, и она здесь!» Фия повела плечами, вздохнула, спрятала плутовские глаза и занавесилась белыми волосами. «Алекс, прикройте меня!» «Как прикрыть?» — спросил тупоумный писатель и почему-то подумал о пакете, где красавица прикрывала рукой грудь. «Вот так подвиньтесь, ну еще, еще! Может, и не заметит!» Фия возилась на своем диване и производила столько суетливо лишних движений, что не заметить ее было решительно невозможно. Нет, увидела. Вот сука! После чего произошло чудо. Фия засияла улыбкой, засверкали зубы, заискрились глаза и загнулись в полные безупречно силиконовые губы. алекс глотнул виски и обернулся в ту сторону, куда как от рефлектора распространялось ее сияние к столику подходила пара девушка точно такая же как фия, но другая и пожилой молодой человек в рваных джинсах белоснежной льняной рубахе на выпуск и алых кедах наголобриты святые угодники матерь божья «Симоночка, лапуля моя, привет!» И две одинаковые девушки одинаково коснулись щеками друг друга, как будто обнюхались две собачки одной породы. Федор, и ты здесь?» «Я здесь», — согласился наголо, бритый в кедах. «Алекс — это моя подруга Симона, певица». Солистка, поправила другая, но точно такая же девушка и протянула руку. Солистка группы Барбариски. А это Федор Корсаков, наш продюсер. Фиара смеялась мелким кокетливым смехом и прикрыла рот рукой. То есть был нашим общим, и теперь с ним работает только Симона, а я уже нет. А это Алекс Лорер, писатель. Знаменитый. Знаменитый писатель в это время думал, какой породы эти собачки. Может, карликовый пудель? Нет, не годится, старо. Тогда той терьер тоже не годится, порода совсем мелкая, а девушки довольно крупные. «Здрасте». Бритый в кедах сунул Алексу руку и энергично потряс. «Я вас читал, на самом деле, мне понравилось». «Спасибо». «А мюзикл не хотите поставить? Это сейчас модно». «Я не ставлю мюзиклов, у меня слуха нет». «Да нет, вы не поняли. Я сам поставлю, а вы либретто напишите?» «Мы бы денег подняли». «Вы же сейчас в моде. Ваши имена, афиши, и все в порядке. Народ сам пойдет. Даже постпродакшена никакого не нужно. Ну, как?» При слове «мюзикл» одинаковые девушки одинаково насторожились, напружинились, вытянулись в струнку и теперь походили уже на собак-охотничьих, а не декоративных. «Да вы присаживаетесь!» Предложил Алекс, которому надоело стоять и хотелось еще выпить. «Нет-нет», — застрекотала солистка Симона, — «нас ждут». «Нас же ждут, правда, Федя?» «Федя съел медведя», — неожиданно сказал Корсаков и подмигнул Алексу. «Про либретто подумайте, ладно? Я вам телефончик запишу, и, может, поговорим?» «Я не умею писать либретто». «Да какая разница? Лишь бы фамилия на афише, а там уж наплевать. Вы писать будете полдня, а бабла поднимете». И он попилил рукой по горлу, показывая, сколько именно Алекс сможет поднять бабла. «Вот телефончик. Звоните, если надумаете». «Алекс!» — засвистала фия, когда они отошли, — Вот удача! Это же сам Корсаков, и он вот так сходу вам предложил проект. Это не проект, а какая-то чепуха. Мюзикл — это же чудо из чудес, как говорится. Особенно если он сам берется его ставить, это ж будет хит. Я ненавижу слово «бабло». Вы ему обязательно позвоните. Только если будете писать, сразу обговорите гонорар и проценты, и еще солистку. Вам же обязательно понадобится солистка. Господи, это так волнительно, когда сам Корсаков вдруг предлагает что-то поставить. Люди этого годами ждут. Я ненавижу слово «волнительно». «А я вам все расскажу и помогу, как говорится. Хотя у вас наверняка есть юристы, адвокаты и всякое такое. Вы, главное, соглашайтесь. Это ж так круто!» «Принесите мне еще виски», — попросил Алекс официанта. Теперь после визита Федора Корсакова к его столику, он, видимо, перешел в какую-то другую квалификационную подгруппу, гораздо более высокую, потому что официант все время маячил рядом. «Вот видите, как хорошо, что мы с вами встретились. Это же судьба, правда?» «Фатум?» — осведомился Алекс. «Они расстались, но так было предопределено роком». «А мы с вами должны расстаться!» И Фия засмеялась тихонько. «Это написано в моем последнем романе. По крайней мере, сегодня мне об этом сказали. Но если вы скажете Корсакову, что вам нужна какая-то определенная солистка, он должен будет к вам прислушаться. Если вы автор, как говорится, а продюсеру необходимо ваше имя на афише», Вы же выберете правильную девушку, чтобы она пела в вашем мюзикле, правда? Девушка пела в церковном хоре, — задумчиво пробормотал Алекс, — о всех забытых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море. Фия посмотрела на него с тревогой. — Они там все чокнуты, Алекс? — Где? «В церковном хоре. Они ж одни только молитвы и поют. Что они могут?» «Нет, солистку оттуда брать нельзя!» «Нельзя!» — согласился Алекс, который не собирался брать солистку из церковного хора. Опять ему казалось, что он чего-то не понимает. или ведет себя неправильно, или держится как-то не так, как нужно. Ему очень хотелось есть, но есть здесь, он оглянулся по сторонам, было почему-то противно. С его нынешней свободой он мог делать все, что угодно, где угодно есть, пить, спать. Он никому ничего не должен». Все это в прошлом, когда Маня Поливанова ждала его к ужину и сердилась, если он опаздывал. «Как ты не понимаешь», — говорила она, поправляя очки на раскрасневшейся физиономии, «как ты не понимаешь, мясо нельзя разогревать, его нужно подавать с пылу, с жару, прямо со сковородки, вот тогда это мясо». «Ксанька, вот это номер!» и ты тут». «Да что же это такое?» — прошипела фия. «Проходу от них нет, нигде не скрыться». «А кто такая Ксанька?» — не понял Алекс. Он вообще соображал уже довольно плохо. «Ксань, ты прилетела, да? А че не звякнула? У нас тут знаешь, чего стряслось?» К столику припорхала девушка, похожая на эльфа. По крайней мере, Алексу так придумалось. Она была очень худенькая, коротко стриженная, высокая, в каких-то странных темных развесистых и неопределенных балахонах, и почему-то в вязаных сапогах. «Ксань, ты слышала, что у нас тут было?» «Здрасте!» — поздоровалась она с Алексом, присела на диван к фее и ткнула ее острым локотком. Дай сигарету. У меня босс перекинулся. Нет, ей-богу. Ксан, клянусь тебе. Тихо ты, шикнула на нее фия. Кто такая Ксаня? Девушка-эльф фыркнула и ткнула пальчиком фию. Вот она. А вы что, не знали? А еще кавалер. Я не кавалер. Он писатель. — сказала фия таким тоном, каким говорят, — он сумасшедший. — Это Алекс Лорер. Ты что, не узнала? Девушка-эльф прыснула со смеху, замотала коротко стриженной головой и прикурила от необыкновенной зажигалки, извлеченной из недр странных черных одеяний. — Ксаня! Ее настоящее имя. Ну, она же из Кривого Рога, с Украины. Оксаны ее зовут, а мы зовем Ксанькой». «Очень красивое имя», — оценил Алекс. «Ты представляешь, нашего-то убили. Нет, это уму непостижимо. В каком-то багажнике его нашли. Я хотела сейчас в девять телек посмотреть. Может, чего скажут». потому что пока молчание полное и полная конспирация. «Я не знаю. Ларка надеется, что ли, все в секрете удержать. А как удержишь, когда такое скандалище?» «Аня работает у Сергея Балашова», — сердито пояснила фияк Санька. «Она гример». «Да ничего я не гример». «Я гример по совместительству, а так я помощник». и больше я у него не работаю, потому что его пристрелил придурок какой-то. Ты знаешь, даже жалко. Жалко у пчелки, — огрызнулась фия. А ты чего это, подстриглась? Да еще перекрасилась? А что? И девушка-эльф покрутила в разные стороны изящной головкой. Тебе не нравится? А я думаю, пропадя на все пропадом. Надо меняться, весна пришла. Тем более шефа убили. Ему блондинки нравились. Так у нас все до одной блондинками были. Ларка первая блондинка на деревне, то есть в телецентре, а мы все рангом пониже. И чего особенного? Мне так больше нравится. «А вы его тоже не любили, Анна?» спросил Алекс. «Кого я не любила?» Вашего шефа, Сергея Балашова, не любили? Девушка-эльф вдруг вопросительно взглянула на подругу, и та улыбнулась ей довольно злорадно. Алекс соображал, конечно, не очень, но по-прежнему все замечал. Да не то чтобы... Не, он нормальный был мужик, за кедонами, конечно, и когда в голову себе чего-нибудь заберет, так потом с места его не сдвинешь. «А вы его знали, да?» Фия сделала страдальческое лицо и покрутила пальцем у виска так, чтобы кавалер не заметил. Но он заметил. «Алекс сегодня был в доме у Сергея, выражал соболезнование. «Не выражал я соболезнований, — перебил Алекс, — но в доме был. У него очень стеклянный дом и очень красивая подруга». «Это точно!» Согласилась девушка-эльф, и как раз не блондинка, а брюнетка. А все брюнетки гораздо умнее блондинок, это научный факт. Слушайте, а вы правда на него похожи? Вам это, наверное, уже говорили, да? На вашего покойного шефа? Да нет, на знаменитого писателя, ну вот которого все читают. Там еще история какая-то сумасшедшая. У него рукопись украли, а самого чуть не убили. На нем все теперь помешались, как на Коэлья. Я когда в Москву только приехала, все читали Коэлья. «Коэлья плохой писатель», — сказал Алекс. «Я, конечно, тоже плохой, но все-таки лучше коэля По крайней мере, стараюсь не выдавать расхожие истины за поиски Бога». «Кто такой?» «Этот самый Коэльо», — подумала фия. «Вот так номер», — подумала Аня. «Куда я попал?» — подумал Алекс. «Так вы и есть, значит, этот самый писатель?» После некоторой паузы протянула Аня. «А я вас и не узнала». «Ну, Ксань, ты даешь!» «Я сейчас в блог выйду, всем расскажу». «Только посмей». — пригрозила фия и стрельнула в Алекса глазами. — Мы просто ужинаем. Мы вчера прилетели и сегодня решили отдохнуть. Вот и все. Вы не помните, Аня, ваш начальник в тот вечер, когда его убили, никуда не собирался? Она пожала плечами. — Нет, ну, я не помню. — А что такое? — Убийцу уже нашли. Какой-то ненормальный. Он сам приехал и во всем признался, его сразу и задержали. Вы уехали после него? Вам это для романа надо? Для романа, признался Алекс. Для детективного. Я решил писать детективные романы под псевдонимом Марина Покровская. Да ладно! Вот смех! «Оно вам надо, детективы, писать. Их сейчас только ленивый не пишет». «А ты где стриглась?» — вдруг встряла фия. «Все там же, у своей Наташки? А что, ты тоже хочешь?» «Мне нельзя. У меня имидж». «У меня тоже был имидж, пока шеф был жив. А теперь у меня все другое, другой имидж». и шеф наверняка тоже будет другой. «А вам его жалко?» — опять пристал Алекс. Ему этим вечером почему-то было очень важно, чтобы о Сергее Балашове хоть кто-нибудь искренне сожалел. Маня сожалела, конечно, но от Мани он освободился. Девушка-эльф пожала плечами. «Ну да, жалко, конечно». Но все это уже не мой вопрос. Я все свои вопросы решила. Ксанька, ты молодец, звякни вечерком. Я тебя о чем-то спрошу. Ну, я не знаю. Ифия повела глазами в сторону Алекса. Как получится? Ну-ну, желаю удачи. И Эльф упорхнул. Слава Богу. — сказала Фия и посмотрела Алексу в глаза. — Так вот, если вам понадобится солистка, то вы, как автор, должны будете сказать Корсакову, что таковы ваши условия. — Мне не нужна солистка, и условий никаких не надо, — перебил Алекс. — Ксаня, душа моя, я прошу прощения. У меня больше нет сил никаких, честно. и попросил счет. В тесной комнатке с железной решеткой на единственном окне воняло невыносимо, и Маня никак не могла понять, чем именно воняет, а ей казалось очень важным это понять. Она все время крутила головой в разные стороны, пересаживалась так и эдак на узком железном табурете, рассматривала стены, хотя рассматривать было совершенно нечего, и в конце концов пнула Митрофанову в бок: Кать, чем так воняет? — Ничем не воняет. Сиди спокойно. — А почему ты шепчешь? — Не знаю, — прошептала Митрофанова. За глухими стенами комнатки шла жизнь отчетливо здесь ощущаемое, непривычное и угрожающее. Где-то что-то гремело, как будто закрывались тяжелые, надежные и острожные двери, топали чьи-то ноги, передвигались люди, раздавались окрики или команды, отсюда не разобрать. Маня Поливанова вдруг встала и подошла к решетчатому окну. «Вернись на место!» «А что, вставать тоже нельзя?» «Здесь ничего нельзя, вернись, Маня!» «Я не могу», — призналась Поливанова и приподнялась на цыпочки, пытаясь рассмотреть, что там за решетчатым окном, и, конечно, не рассмотрела. «Кажется, у меня развелась клаустрофобия». «Нет у тебя никакой фобии», — объявила Катя, деловая женщина с нервами стальными канатами. и сядь. Ты ради бога на место. За стеной отчетливо прогрохотало, взвизгнули дверные петли, высоченная Поливанова метнулась и села на табуретку очень прямо. Они с Митрофановой переглянулись. Снова загрохотало, зазвенели ключи, и тяжелая металлическая сейфовая дверь распахнулась. Людей, вошедших в комнатку, ни Маня, ни Кати не узнали. Один был в форме, а второй в гражданском. «Получите родственника», — весело сказал тот, что в форме, и подтолкнул того в гражданском. «Садись». Гражданский пробормотал. «Спасибо». И медленно опустился на табуретку с другой стороны пустого стола, а второй стал деловито снимать с него наручники. Позвякивали ключи. «Володя?» — пробормотала Митрофанова, не веря себе. «Вы тут не особо, ладно?» — вмиг, став озабоченным, попросил тот, что в форме. «Нет, говорите, сколько хотите, раз уже полковник и следак разрешили, но по трибунал никому не охота. Ну, конечно, конечно», — заговорила Маня Поливанова ласково. На Берегового она старалась не смотреть. «Когда вещи вернут...» «Я вам книжку подпишу, хорошо? У меня в портфеле есть книжка. Ваша мама наверняка читает». «Мама-то!» — он просиял. «Мама читает». «Но лучше тогда мне, ладно? Прямо по фамилии и по званию. А я ей пошлю. Она гордиться будет». «Ну, вы того. Разговаривайте с родственником. Можно». Он шагнул к двери, остановился и окинул всех троих специальным придирчивым взглядом. «Если чего, я рядом. Сигнализируйте». Снова заскрипели петли и сильно грохнуло железом по железу. Незнакомый человек, похожий на берегового, вздохнул и медленно одну за другой выложил на стол руки. «Я не убивал никого», — сказал человек. «Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Катя». Маня Поливанова, последние десять лет писавшая детективы под псевдонимом Марина Покровская, не могла себе представить, что за три дня возможно так измениться. Про это не было написано ни в одном романе. Видимо, потому она и была не готова. «Нам разрешили свидание», — выпалила она шепотливой скороговоркой и оглянулась по сторонам, оттягивая момент, когда придется посмотреть на него прямо. «Предполагается, что мы ваши сестры, и пришли поговорить». «Давайте поговорим», — согласился человек, бывший три дня назад, Владимиром Береговым, начальником Айти-отдела издательства «Алфавит». «Володя, что случилось?» — это спросила Митрофанова. Как видно, нервы на поверку оказались не стальными канатами, а ватными комьями, потому что голос ее отчетливо дрожал. Береговой улыбнулся и вдруг стал очень похож на свою мать. Елену Васильевну. Катя вздохнула с облегчением и перестала трястись. На первый взгляд зубы целы, и он все еще может улыбаться. «Ничего особенного не случилось», — сказал Береговой. «Меня обвиняют в убийстве Сергея Балашова. Знаете такого телевизионного ведущего? Наверняка знаете. Я нашел его труп у себя в багажнике». Маня Поливанова за несколько секунд успела прийти в себя. Она помнила все наставления Никоненко. Никаких фамилий, особенно милицейских, полицейских, особенно тех, кто помогает, тем самым нарушая все существующие законы. Никаких оценок происходящему, не рыдать, не завывать и не проклинать злодеев. Все остальное можно. Их, конечно, слушают, но слушают с сочувствием. И на том спасибо. Маня на секунду прикрыла глаза, и, как любая женщина на свете, первым делом спросила то, чего спрашивать было решительно нельзя. Сильно бьют. Она выговорила это одними губами. Почти прошелестела, но он понял, конечно. Должно быть, он многому научился в эти три дня. Терпимо. А сейчас совсем перестали. «Перестали, когда Никоненко вмешался», — подумала Маня. «Ты признание подписал?» Он помотал головой. «Нет». «Держись!» — он кивнул. «У тебя будет адвокат». Я переговорила с Глебовым. Он сегодня-завтра посмотрит материалы дела. Ты должен рассказать ему все, как было. Павел Глебов, знаменитый адвокат, из первой пятерки, а может, и тройки. Перри Мейсон и Генри Резник в одном лице. Только при упоминании его фамилии наименее подготовленные судьи, если уж не падают замертво, то отменяют заседание и в ту же минуту отправляют дело на доследование. Его услугами пользовались исключительно в высших сферах. Он был молод, насмешлив, чертовски умен и очень хорош собой, как адвокат в американском кино.